Кости. В начале обучения в медицинской школе у нас шли чисто теоретические дисциплины, и особенный упор делался на анатомию. Были утренние лекции, чтобы нашпиговать наши головы фактами, холодные дни вскрытия трупов и постоянные экзамены, на которых я, благодаря системе отрицательных отметок, часто получала баллы ниже нуля. Однако самым сложным был безличный характер этих ранних пар. Ничего не было приправлено реальной значимостью для жизни, и за целых два года мы не видели ни одного пациента. Только когда я переступила порог больницы, мое инстинктивное любопытство, которое изначально пробудило во мне желание стать врачом, вспыхнуло с новой силой. Внезапно я поняла, что знание того, где какая структура находится, может означать разницу между спасением жизни и ее потерей. Я с радостью осознала, что клиническая анатомия будет отличаться от того, что мы зубрили, в той же степени, в какой настоящие занятия сексом отличаются от рассказов школьных учителей о пестиках и тычинках. Впервые распахнув двери операционной, Я словно оказалась на месте Дороти, когда та выглянула из своего домика, перенесенного торнадо, в ослепительную, да более красочную страну Ос. Я была ошеломлена видом хирурга с поразительной легкостью раскрывшего точно книгу лицевые ткани пациента, чтобы удалить большую опухоль. И меня до сих пор переполняет ощущение полноты жизни и красоты всякий раз, когда я выхожу на эту особую арену. Десятилетия спустя я не могу избавиться от ощущения, что выйти из операционной — это все равно, что шагнуть из солнечного света во мрак, сменив изумительную реальность на блеклую имитацию того, что может предложить жизнь. Даже сейчас я иногда думаю, что встреча с человеком при обычных обстоятельствах с его неповрежденной кожей представляет мало интереса по сравнению с тем, как могло бы быть... Лежи он на взнечанном хирургическом столе, распахнутый, чтобы продемонстрировать все лучшее в радужном раю операционной. Алеповатый желтый жир, бьющий по сетчатке неистово алым артерии, извилисто-синие вены и где-то в глубине ледяную белизну костей. Я не хочу возвращаться к схоластической педагогике тех ранних дней. Во мне живо воспоминание тридцатилетней давности как я впервые увидела нашего пожилого профессора, вкатывающего человеческий скелет в аудиторию. У меня перед глазами до сих пор стоит то завораживающее зрелище, что открывалось с моего места в первом ряду, как подрагивали чайного цвета кости, когда профессор остановил скелет. Возможно, именно ностальгия подталкивает меня отпраздновать свое первое за полжизни возвращение к костям посещением какого-нибудь грандиозного места, чтобы провести скелету пылкий обзор, которого он так заслуживает. В Лондонском музее патологии Гордона, доступном для посещения только врачам и медсестрам, куратор Билл ведет меня вверх по лестнице через сообщающиеся ослепительные галереи, каждая из которых посвящена определенной части человеческого тела, пока мы не достигаем пункта назначения. Затем, проявив невероятную щедрость, он спрашивает, какие кости я хочу посмотреть. Когда он уходит, я восхищенно оглядываюсь по сторонам. Ряды склянок содержат всевозможные опухоли, переломы и уродства. Я могла бы сразу затеряться среди них, сопоставляя патологические образцы со сведениями в рядом кожаных альбомах, рассказывающих, кем были пациенты и что случилось с их телами. Но есть установленный порядок изучения того, как мы устроены. Прежде чем говорить о патологиях, нужно заново познакомиться с человеческой формой в ее эталонном воплощении. Скелет состоит из 206 различных костей. И из-за этого невероятного многообразия анатомы любят их группировать. Осевой скелет включает кости черепа и туловища, а добавочный — кости конечностей. Вы также услышите, как кости называют длинными, трубчатыми, короткими, губчатыми, плоскими и сесамовидными. Последнее прекрасное слово описывает любую кость, которая образуется в толще сухожилия, когда оно пересекает сустав под острым углом. Хороший пример — надколенник или коленная чашечка. Такие ярлыки удобны, но истинная красота скелета кроется в его разнородности в идеальном сочетании формы и функции каждого отдельно взятого элемента. Взглянув на стеклянную витрину в музее, понимаешь, что главная задача черепа — защищать мозг. Посмотрите, как толстые черепные пластины плотно смыкаются над тем местом, где когда-то находился самый ценный орган. Взгляните на широкую чашу женского таза, и ваши глаза устремятся прямо на его нижнюю апертуру зияющее отверстие в центре, через которое проходил ребенок, прежде чем сделать свой первый вдох. Представьте, что располагаете ребра в порядке возрастания их размера, чтобы сформировать костяную грудную клетку, и поразитесь, как нечто столь хрупкое способно оградить наше сердце и легкие от повреждений. Сравните массивные рычаги рук и ног. Или вообразите, как держите запястные косточки, в своей ладони, словно коллекцию стеклянных шариков, и попытайтесь собрать мозаику, расположив их в правильном порядке. Билл возвращается в мгновение ока и ставит на стол передо мной два контейнера. Один большой, второй миниатюрный, вроде шкатулки для украшений. И, откинув его крышку, я вижу на подушечке внутри самую крошечную кость человеческого тела. Хотя стремечко весит всего 6 миллиграмм, и размером меньше детского ноготка, оно имеет звездный статус в моей специальности, хирургии уха носа и горла, как одна из трех косточек в среднем ухе, позволяющих нам слышать. Я кладу стремечко на ладонь и гадаю, какие нежные и горькие слова оно когда-то передавало своему владельцу. Я представляю, как звуковые волны проникали в слуховой проход, достигали барабанной перепонки и заставляли ее вибрировать. Я думаю о том, как эта вибрация передавалась от молоточка к наковальне и стремечку, прежде чем попасть во внутреннее ухо. Глядя на эту белую щепочку в своей руке, я заворожённо думаю о том, как когда-то, давным-давно, она раскачивалась и передавала информацию через улитку в мозг хозяина, где прочитывалась как звуковой сигнал — И обретала смысл. Я осторожно возвращаю стремечко в коробку, поворачиваюсь к большому контейнеру и снимаю с него крышку. Внутри клад из бедренных костей, перекрещенных словно поленья в костре. Бедренные кости различаются по длине, толщине, весу, цвету и состоянию сохранности. Я поражаюсь размеру и форме этой мультяшного вида кости самой крупной кости в теле которая сочленяется с вертлужной впадиной тазовой кости сверху, мыщилками большеберцовой кости и задней частью надколенника снизу. Почему мы готовы жертвовать удовольствием в преподавании анатомии? Я вынимаю бедренную кость и просто держу ее в руках. Я провожу рукой по изгибу ее тела так же бережно, как черлидерша проводит по основанию своего помпона и наслаждаюсь контрастом между... Ее общей гладкостью и шероховатой линией на задней поверхности кости, где крепятся массивные мышцы бедра. Моё внимание привлекает звук, который издает кость, когда я кладу ее на деревянный стол, словно она тоже сделана из отшлифованного дерева. Используя общий для всех длинных костей язык, я называю тонкую часть в середине диафизом, круглые выступы на обоих концах — эпифизом, а важный переход между ними, который содержит пластинку роста, — метафизом. Я открываю захваченный с собой анатомический атлас, чтобы детально вспомнить, что к чему. Крупный бугорок на конце бедренной кости, внешне напоминающий снежный выступ, — это большой вертел, место крепления средней и малой ягодичных мышц. Красивый шар, головка бедренной кости — И я не могу удержаться, чтобы не засунуть мизинец в ее ямку — углубление, где обычно находится толстая связка, соединяющая головку бедренной кости с вертлужной впадиной. Я помню куклу из своего детства, чьи пластиковые конечности и голова незаметно крепились тугими резинками к ее резиновому персикового оттенка туловищу и незабываемое зрелище, катящееся по тротуару светловолосой кукольной головы. Которую мой брат случайно оторвал, пытаясь отобрать ее у меня. Я прощупываю изящную шейку бедренной кости, место, которое с такой легкостью уломается у пожилых женщин, когда их кости истончаются. Эта травма узнаваема по тошнотворному виду, ненормально укороченной, вывернутой наружу ноги. Я рассматриваю крошечные отверстия в диафизе через которые кровеносные сосуды проникали в кость, снабжая кислородом все ее клетки. Перевернув бедренную кость, я осматриваю другой ее конец, где два шероховатых надмыщелка образуют выступ диафиза, а сдвоенные бугристые мыщелки сзади изгибаются, приветствуя нижележащие кости голени в коленном суставе. Я подношу бедренную кость к самому лицу и замечаю, что от большого вертела откололся кусочек. Образовавшийся дефект крошечный, но через него я могу разглядеть два основных слоя, из которых состоят все кости. Наружное, плотное, компактное вещество и внутреннее губчатое. Компактное вещество составляет до 80% всего скелета взрослого человека, что удивительно, потому что толщина этого слоя кажется ничтожно малой в отдельно взятом примере, Как будто кость окунули в краску или покрыли тонким слоем глазури. Слой губчатого вещества под ним выглядит совсем иначе, с отверстиями под названием трабекулы, напоминающими пузырьки в плитке пористого шоколада. Детские кости в основном состоят из этого более легкого материала, в то время как у взрослых его остается совсем немного но все же достаточно для того, чтобы хранить драгоценный костный мозг и не утяжелять сами кости. Здесь я должна сама себя прервать. Так я далеко не продвинусь. Я могу лишь немного прояснить истинную костную географию, изучая сломанный кончик старой бедренной кости. И дело не в ограниченном обзоре, а в том, что древняя реликвия — всего лишь отдаленный намек на вид настоящих костей. Я думаю о греческом слове скелетус, которое означает «высушенный» и так хорошо описывает «сухой, безжизненный способ», которым учат нас, врачей, думать не только о костях, но и о теле в целом. Внезапно мне становится ясно, мертвая анатомия — это ложная анатомия. Итак, отбросьте любые ассоциации скелета со смертью, которые могли у вас возникнуть. Веселый Роджер и дочисто обглоданные остовы птиц. Катакомбы и окаменелые останки динозавров. Мрачный жнец, у которого под мантией нет плоти и прах, развеянный над морем. Кость живая. Внутри вашего тела кости могут иметь ту же форму, что и части скелета, которые я рассматриваю в музее. Но их сущность иная. Живые кости не такие, как те, что лежат сейчас передо мной, или те, что вы видели в своей биологической лаборатории. Или величественные кости в Лондонском музее естествознания, обнаруженные при археологических раскопках. По сравнению с костями внутри вашего тела, они не более чем призраки. Представьте себе захватывающую картину. Вы находитесь внутри ноги живого человека. И, как в фильме 1970-х «Человек на 6 миллионов долларов», можете рассмотреть с микроскопической четкостью даже самые крохотные строительные блоки бедренной кости. Вы сразу же заметите, что край внешнего компактного вещества, покрывающего кость, — вовсе не застывшая оболочка. Его задача — не дать кости сломаться под воздействием повседневных физических нагрузок. И для этого он должен быть целеустремленным и живым. Увеличьте участок компактного вещества размером с отпечаток большого пальца. И вы увидите, что он состоит из тысяч одинаковых структурных единиц — остеонов, расположенных параллельно продольной оси кости. Разрежьте один из них поперек, как небольшое срубленное деревце, и поразитесь тому, как концентрические слои — богатые коллагеном и минеральными солями, расходятся под прямым углом к тем, что лежат по обе стороны, обеспечивая кости ее максимальную механическую прочность. Обратите внимание на гаверсов канал, проходящий через центр остеонов и изобилующий артериями, венами, лимфатическими сосудами и нервами, которые поддерживают его жизнедеятельность. Взгляните на горизонтально расположенные фолькмановские каналы, благодаря которым гаверсовые каналы сообщаются друг с другом, за исключением самого внешнего края, где защитная эластичная оболочка, называемая надкосницей, покрывает каждую кость, словно перчатка Сокольничева, его руку. Теперь продвинемся вглубь, к губчатому веществу. В мертвой кости оно и правда выглядит, как затвердевшая губка, Но разрежьте живую кость, и первое, что вы заметите, — это ее сочная сердцевина. Кости не просто пронизаны тут и там кровеносными сосудами, их центр заполнен костным мозгом. Красный костный мозг богат стволовыми клетками, из которых ежедневно образуется более 200 миллиардов эритроцитов и лейкоцитов. Он постепенно заменяется желтым костным мозгом, который служит большим хранилищем жира — Так что во взрослом возрасте красный костный мозг сохраняется в основном в костях таза, ребрах, позвоночнике, грудине. Если бы мне пришлось готовиться к экзамену, эти остеологические факты навалились бы на меня, словно незадачливый любовник. Но когда я во время учебы подключаю фантазию, я испытываю лишь удовольствие. Я могла бы вечно стоять в этом колодце солнечного света в музее Гордона, приятно погрузившись в свои анатомические размышления, я могла бы попросить Била показать мне все, что у него есть, принося коробку за коробкой. Я бы скрупулезно один за другим рассматривала фрагменты человеческого скелета и, пока бы доставала сил смешивать факты с грезами, позволяя поэзии тела увлекать меня за собой в глубь своих бесконечных пространств, я не чувствовала бы усталости. Но как насчет моих? собственных костей, если бы кто-то наткнулся на мои останки в будущем. Что бы рассказали они? С помощью базы данных черепов Крен-Айди физический антрополог отнес бы меня к одной из восьми больших этногеографических групп. По общему состоянию моего скелета, отсутствию маркеров стресса, например, линии Гарриса на большеберцовой кости, было бы ясно, что я избежала опасных детских болезней, и хорошо питалась. Пол легко вычислить по моему тазу с его тупым подлобковым углом, широкой большой седалищной вырезкой и преаурикулярной бороздой. Определить возраст тоже не составит труда. Поскольку мне уже больше полувека, все мои эпифизы сращены. Имелись бы также некоторые следы дегенеративных процессов. Ранние признаки остеопении и, возможно, легкая потрепанность там, где ребра встречаются — с боковой частью грудины. Кто знает, быть может, присутствовал бы и небольшой остеоартрит, сужение суставных щелей и грубые костные наросты, остеофиты на тазобедренных и коленных суставах. Однако есть свои пределы даже тому, что под силу прочесть эксперту в тексте чьих-то костей. Он может обнаружить своим пытливым оком следы давних травм, но остаться слепым к парадоксально банальному значению событий, которые послужили их причиной. Перелом носа. Безмятежное лето. Мне восемь, и я плаваю в соседском бассейне. Каждый раз, когда я выныриваю, меня встречают ликования света и звука, сочная зелень травы и деревьев, высокое белое небо, усеянное птицами, нагретые солнцем полотенца на желтых стульях. Смех и голос взрослого, зовущего нас с младшим братом на обед. Я подчиняюсь не сразу, потому что экспериментирую с чем-то важным — разделением радости на пространство — вверх и наружу, вниз и внутрь. Я могу пронзить поверхность воды и присоединиться к веселому гамму или же погрузиться в грезы о более глубоком синем «я». Опустившись на колени возле металлического фильтра, Я проверяю, насколько мне хватит дыхания, прежде чем с силой упереться ногами в дно бассейна и оттолкнуться от него. В тот самый момент, когда я прорезаю лакированную водную гладь, устремив лицо к небу в поисках облегчения, мой брат, видя только плоскую синеву, бросает в бассейн тяжелую игрушку. Раздается резкий хруст, когда две траектории пересекаются, и кровь расплывается по воде, словно краска. Что еще есть в моем личном каталоге костей? Отрывной перелом правой лодыжки в результате прыжка со скалы в Египте и неловкого приземления, а также стрессовый перелом большеберцовой кости от чрезмерного увлечения бегом в молодости. Неудачи моих детей, чьи кости мне дороже собственных, сломанная стопа у сына из-за падения с верхней полки и сломанный нос при падении с песчаной дюны — Перелом правой лучевой кости у старшей дочери вследствие того, что она соскользнула с выступа на скалодроме в мокрых от дождя ботинках. И, десять лет спустя, перелом носа от столкновения со стеклянной дверью на подростковой вечеринке. Вывих локтя одной из близняшек, полученной, когда она упала, держа свою сестру за руку. Что делает эти переломы несущественными, так это тот факт, что скелет — Часть нашего тела, которую мы считаем наиболее прочной, постоянно меняет форму. Чтобы понять, как это работает, немного рассредоточьте свой взгляд, пока все фрагменты не сольются в единое целое. Представьте себе скелет, расплавленный в единую костную массу. Младенцы не рождаются со сформированным скелетом, идеально готовым для использования точно набор конструктора. Вместо этого в период внутриутробной жизни закладывается базовый шаблон из хрящевой и фиброзной ткани. На этом этапе скелет больше похож на контуры браскраски, еще не закрашенные фломастерами. Трансформация теневого скелета называется окостенением. Сначала каркас скелета заменяется более прочным материалом — остеоидом, а затем там откладываются минеральные соли, образуя твердую кость. В большинстве коротких костей это происходит из одного центрального узла — точки окостенения. Длинные кости устроены сложнее. У них есть первичная точка окостенения в диафизе и две вторичных, по одной в каждом метафизе, где удлинение кости продолжается вплоть до молодого возраста из высокоактивной хрящевой полоски, называемой пластинкой роста. Череп имеет несколько таких зон. Там, где встречаются кости, сформированные из соседних точек, образуются линии швов, оставляя мягкие пространства, роднички, которые прощупываются на голове младенца, пока полностью не сформируются твердые костные пластины. Процесс окостенения идет в теле и даже в отдельных местах неравномерно. Возьмем, к примеру, плечевую кость, изящную кость вашего плеча. Диафиз формируется внутриутробно. Примерно на восьмой неделе развития плода. Два отростка плечевой кости на верхнем ее конце, известные как большой и малый вертела, окостеневают в один-два года и 4-5 лет соответственно. Но даже тогда они не срастаются с телом кости. Это происходит в возрасте от 18 до 21 года, как раз тогда, когда юная рука поднимает свой первый законный алкогольный напиток. На нижнем конце плечевой кости два других бугорка – медиальный и латеральный надмыщелки – формируются в 4-6 и 12 лет соответственно, сливаясь с телом кости в 14-16 лет. Окостенение продолжается во всем человеческом скелете и срастание 360 костных фрагментов, с которыми мы рождаемся, в 206 костей которые считаются нормой для среднестатистического взрослого человека, завершается примерно к 30 годам. Но даже будучи полностью сформированным, основной скелет не замирает в своем развитии. Скелета, который поддерживает вас сейчас, 10 лет назад буквально не существовало. Каждый год в вашем теле заменяется около 10% костей. Костная ткань постоянно рассасывается и перестраивается. Это нужно для устранения повреждений, трещин и деформаций, возникающих в процессе нашей опасной жизнедеятельности, для утоньшения или утолщения отдельных костей в ответ на повседневную нагрузку, а также для поддержания в нашем кровотоке оптимальной концентрации кальция и фосфата, минералов, необходимых и для множества других функций организма. В этом процессе ремоделирования костей участвуют два типа костных клеток, которые образуются из стволовых клеток красного костного мозга. Остеокласты приходят на помощь, когда требуется перестроить участок кости. Это может происходить как в активно растущем скелете ребенка, так и на месте повреждения костной ткани или просто на каком-то устаревшем и давно не обновлявшемся ее участке. Прибыв на место назначения, Остеокласты прикрепляются к поверхности кости и перекрывают ее, словно для проведения дорожных работ. Затем они выделяют кислоту и ферменты, которые проделывают крошечное отверстие для следующей команды клеток, готовой внести свой вклад. Остеобласты создают новую кость. Привлеченные образовавшимися пустотами, они начинают заполнять их, выделяя упорядоченные слои остеоида и посыпая их солями кальция и фосфата, Слои затвердевают в минерализованное вещество, которое мы называем костью. Этот процесс занимает от 3 до 4 месяцев. Остеобласты заканчивают свою жизнь, становясь остеоцитами, самым распространенным типом костных клеток. Прежде чем покинуть музей Гордона, я на прощание еще раз заглядываю внутрь коробки с бедренными костями. Интересно, кому они принадлежали? Вот это? Маленькому ребенку. Та толстая, возможно, мужчине рабочему, поскольку ее обхват указывает, что к ней когда-то крепились хорошо развитые мышцы. Я размышляю о том, что история каждого человека записана на его костях. Я задумчиво кладу последнюю бедренную кость в правильном анатомическом положении поверх своего летнего платья. Было ли это когда-то бедро женщины? Какая у нее была жизнь? Я скрещиваю ноги, а затем возвращаю их в прежнее положение, наблюдая, как бедренная кость движется в соответствии с моей собственной. Замечали ли вы, что недостатки человека — это обратная сторона его достоинств? То же самое касается и костей, где, не считая переломов, наиболее серьезные заболевания возникают из-за лишнего динамизма, когда нарушается баланс между формированием и разрушением. Наиболее типичный пример — остеопения. Истончение костей, которое случается у женщин, вступивших в период переменопаузы. Вроде меня, когда из-за падения уровня эстрогена организм теряет больше, чем может восстановить. Это ведет к потере 10% костной массы за 10 лет. А в итоге — к остеопорозу. С другой стороны, избыточное формирование костной ткани наблюдается при таких патологиях, как болезнь Педжета, фибродисплазия и остеопетроз. При редком, но мучительном заболевании под названием «несовершенный остеогенез» — болезнь хрустального человека, неспособность остеобластов производить коллаген, основной компонент хорошего остеоида, приводит к повторным переломам и в тяжелых случаях — смерти. Даже крошечная стремечка может быть выведена из строя отосклерозом, основной причиной глухоты среди молодых людей. Поскольку слуховые косточки очень сложны, Процесс их ремоделирования регулируется белком остеопротегерином. Однако при отосклерозе жесткая система контроля дает сбой. За резорбцией, разрушением костной ткани остеокластами следует гиперактивность остеобластов, в результате чего стремечка утрачивает свою подвижность. Поскольку слуховые косточки не могут раскачиваться и приводить друг друга в движение, как им положено, звукопроводимость нарушается. Лучшим лечением считается чрезвычайно кропотливая операция – стапидоктомия, в ходе которой неподвижная стремечко удаляют, заменяя его пластиковым или проволочным имплантом. Нет никаких сомнений, что наиболее динамичный патологический процесс, поражающий скелет человека – это рак, злокачественные новообразования костей, как правило, вторичны. Опухоли из других мест со временем метастазируют в такие места, как таз и позвоночник, но есть редкий и разрушительный тип рака, который зарождается в самой кости. В подобных ситуациях даже самому выдающемуся хирургу порой приходится умерить свои героические амбиции. Королевская национальная ортопедическая больница в Стэнморе — центр передового опыта по всем вопросам, связанным с костями. Я стою перед неготоскопом, пока один из старших консультантов, мистер П, помещает на него рентгеновский снимок бедра, на котором серый оттенок мягких тканей контрастно подчеркивает белизну кости. Вверху, рядом с тазом, он указывает на лучистый контур, где аномальная ткань, судя по всему, вырывается из мозгового вещества бедренной кости через компактное костное вещество и надкосницу. За время работы в скорой помощи я научилась распознавать на рентгенограмме темную линию, свидетельствующую о переломе кости. Я также знала, как выглядят пораженные артритом тазобедренные и коленные суставы и пятна метастазов. Однако подобного мне еще видеть не доводилось. Консультант объясняет, что к нему чаще всего направляют пациентов с такими опухолями костей, как хондросаркомы. Остеосаркомы и саркомы Юинга. Можно сказать, что это женщина. Он указывает на пациентку, спящую на операционном столе из первой группы, потому что у нее еще остались волосы. Пациенты с остеосаркомой проходят перед операцией химиотерапию, но хондросаркомы не чувствительны к препаратам, поэтому пациентов сразу отправляют к хирургу. В другом краю операционной лежит пациентка. С головы до пят укрытая простынями, за исключением левой ноги, которая слегка небрежно торчит из зеленого саркофага, словно нарочно высунутая из-под одеяла в жаркую ночь. Для стерильности на ступню надета хирургическая перчатка, а оголенная часть ноги обработана коричневым бетадином, полосящим словно автозагар. Мистер П. Измеряет на компьютере местоположение опухоли относительно нормальных ориентиров бедренной кости. Вооружившись стальной линейкой и фиолетовым маркером, он встает у операционного стола и проводит линию по всей длине ноги пациентки от женственного изгиба бедра до лодыжки, а затем штрихует ее перекрестными линиями. После этого он с помощью линейки сопоставляет данные, полученные при просмотре рентгеновского снимка, с физикальными замерами тела. Двигаясь сегментами от изогнутого выступа большого вертела, он перемещает линейку вниз, добавляя отрезок за отрезком. Пока он не достигает точки, где проводит четкую горизонтальную линию поперек вертикальной. Там он пишет буквы ТП, обозначающие точку пересечения, Именно в этом месте он собирается разрезать бедренную кость. После мытья рук мистер П. проводит скальпелем вдоль всего бедра женщины с легкостью ласкового прикосновения. Рассекая кожу и жир горячим наконечником диатермического ножа, он по ходу движения прижигает мелкие кровоточащие сосуды. Затем через жесткое сухожилие большой ягодичной мышцы Он проникает к идеально сферической головке бедренной кости, хрящ которой поблескивает точно огромный серебряный шар. Он ступил в зону, посещаемую всеми хирургами, где механическое стирает личное. В отличие от него, как сторонний наблюдатель, я обладаю привилегией переключаться между перспективами. Она женщина, она ткань. Он поднимает ногу пациентки, ухватившись за лодыжку и двигает ее из стороны в сторону, чтобы ослабить бедро по отношению к тазовой кости. Методом тупого рассечения он поддевает мышцы пальцами и разрезает их прямо на своей перчатке диатермическим ножом. Опухоль располагается снаружи тазобедренного сустава, но чертовски близко к нему, простираясь вплоть до самого паха. Добраться до нее не так-то просто. Когда хирург наклоняется... Истончившаяся от болезней бедренная кость ломается. Теперь у него нет иного выбора, кроме как разрезать ее поперек, оставив достаточную культю, чтобы закрепить протез. Мистер П берет в руки осциллирующую пилу, и хотя работать ей проще, чем старомодным проволочным инструментом, ему все равно приходится на нее давить, прижимая к кости. В воздух с тонким комариным жужжанием. Поднимается облачко белой пыли. Бедренная кость разрезана, как ствол дерева. Хирург, подобно лесорубу, который опасается резкого падения спиленного под корень гиганта, немного наклоняется вперед и выдыхает. И вот я смотрю на поперечное сечение самой большой кости в теле. Ее крупная сердцевина такая же яркая и круглая, как луна. Толщина внешнего желтовато-белого обода составляет несколько миллиметров. Внутри этого кольца кость текстурирована и имеет насыщенный багряно-фиолетовый оттенок. Костный мозг пронизан трабекулами. Сердцевина бедренной кости сильно кровоточит. Она выглядит мягкой, как губка, но когда ассистент-хирурга периодически подносит к ней конец отсасывателя, чтобы убрать кровь, которая то и дело скапливается на ее круглой поверхности, можно заметить, что он упирается в твердую ткань. Это великолепная кость живая, это не пыль. И не шепот прошлого. Это история конкретного человека, лежащего на операционном столе, жизнь и конечность которого уже не спасти. Опухоль процветает, аномальные кровеносные сосуды, питающие ее, напоминают морщинистые ведьмины пальцы. Рак, распространившийся от бедра до легкого, наверняка унесет эту женщину в могилу еще до конца года прежде чем солнечные зайчики, играющие на тротуаре за окном, успеют смениться инием. Отрезанную часть бедренной кости целиком отделяют и вынимают. Все еще покрытая мягкими тканями, она выглядит не как кость, а скорее как тощая маленькая ножка, которую достали из большой ноги. Оставшуюся культю высверливают изнутри, избавляясь от желтого костного мозга. В вертлужную впадину по очереди хирург вставляет зеленые пробные импланты, похожие на мечи для гольфа, подбирая подходящий размер. Также он примеряет фиолетово-синие стержни, после чего оба пробника заменяются окончательным имплантом — титановым шаром и стержнем, покрытыми серебром для предотвращения образования биопленки, которая может помешать действию антибиотиков, если те потребуются после операции. Нижний конец покрывают гидроксиапатитом, чтобы стимулировать формирование костной манжеты вокруг протеза. На стержень, словно носок, натягивают защитную волоконную мембрану, а затем высверленную полость бедренной кости заполняют костным цементом. Протез совмещают с бедренным и коленным суставом, и все мышцы пришивают на место. Пока убирают окровавленные простыни, Я смотрю на тело молодой женщины. Ее фигура напоминает мою. Мистер П. говорит, что ее опухоль максимально агрессивна. Она, вероятно, образовалась из аномально хрящевых клеток в зоне роста бедренной кости и еще каких-то полгода назад даже не существовало. Он кладет в ведро для медицинских отходов образец не меньше моего предплечья, с одной стороны которого опухоль размером с кулак. И только тогда добавляет, что, будучи стажером, он и представить себе не мог, что некоторые из наиболее приятных для него операций будут паллиативными. Мистер П. потратил пять часов на укрепление ослабленной ноги своей пациентки, чтобы предотвратить мучительный спонтанный перелом. Он никогда не смог бы спасти ей жизнь. Когда я училась в медицинской школе, мне выдали коробку с костями, чтобы я забрала ее домой эта коробка размером с маленький гробик стояла в моей комнате рядом с письменным столом. Когда я впервые вывалила ее содержимое на пол, то не сразу сообразила, что мне дали лишь половину скелета. Там были череп, позвоночник, грудина и таз. Но все парные кости грудной клетки и конечностей присутствовали лишь в одном экземпляре. Уже потом я узнала, что большинство скелетов отправляли в британские медицинские школы из Индии, где костным фермерам платили гроши за то, чтобы они очищали от плоти и отбеливали человеческие останки для нашего удовольствия. Даже тогда я чувствовала себя обманутой. Полагаю, я надеялась, что мой скелет будет ничуть не хуже того, что я увидела на лекции в волнующее первое утро, чтобы я могла разместить его в своей гостиной, поиграть с ним, и показать друзьям, не имеющим отношения к медицине. Какой же дурой я была! Мне стыдно, что тогда я не понимала поэзии этих костей. Ведь ухаживать за ними в течение нескольких лет было настоящей привилегией. Как женщина среднего возраста, которая чувствует, что смерть подстерегает ее за каждым углом, я точно знаю, что сказала бы теперь, если бы раздавала эти драгоценные коробки, неопытным студентам-медикам. Вам дали половину скелета не только в целях экономии. Мы можем обучить вас остеологической лексике и помочь опознать каждый фрагмент человеческого скелета. Мы можем показать вам, почему кости имеют такие очертания, какие еще структуры проходят рядом с ними и через них, и как они защищают мягкие органы, которые окружают. Но все это только часть полной картины. Остальное — личное дело каждого. И вы должны открыть это для себя сами. Отправляйтесь в отделение неотложной помощи. Тихо наблюдайте в операционной. Посетите ортопедическую клинику. Встаньте перед зеркалом и изучите свои костные выступы. Рассматривайте древние лица. Будьте как легендарный якобинец Джон Уэбстер, «И прозревайте череп сквозь кожу». В конце концов, кости — это не только врачебная вотчина. Недавно мои родители собрали нас с братьями. Желая избавить нас от сложного решения в будущем, они спросили, что, по нашему мнению, должно произойти с их телами после смерти. И я ответила, что предпочитаю кремацию из-за ее удобства. Однако один из моих братьев считал иначе. И вскоре убедил их оставить за собой участок, зарезервированный ими на местном кладбище. Сейчас я безмерно рада, что он это сделал. Если моим родителям повезет оставить свои последние документы в виде скелетов нетронутыми, последнее, чего бы мне хотелось, — это уничтожить их. Я тоже желаю, чтобы их похоронили. Мы с братьями и все наши дети сможем навещать их и чувствовать вес их костей у себя под ногами.